Глава 12 О времени и тьме. Из поучений Тухулми Верховного Жреца. Канон Йомеш. Северный Аргарейн. Запись текста произведена около 900 лет назад. Меше есть центр всех времён. Он ясно увидел всё сущее, когда прожил на этой земле уже тридцать лет. И ещё тридцать лет прожил он после того, так что ясное видение приходится на самую середину его жизни. Века, прошедшие до мгновения ясного видения, столь же долги, как и те, что придут им на смену, ибо ясновидение Миша было центром всех времен, где нет ни прошлого, ни будущего. Но есть и прошлое, и будущее одновременно. Прошлого не было, и будущее не наступит есть центр всех времен, и все в нем. Невидимого для Миши не существует. Когда тот бедняк из Шинея пришел к мише, жалуясь, что ему нечем накормить свое кровное дитя, что у него нет даже зерна для посева, ибо дожди еще в полях сгноили весь урожай, и теперь семья его голодает, Мише сказал... «Выкопай яму на каменистом поле Тюэрэша, в ней множество серебра и драгоценных камней, ибо вижу я, как король хоронит в этом месте свое сокровище десять тысяч лет тому назад, опасаясь соседа, с которым у него давняя тяжба». Бедняк из Шинея вырыл в мареновой гряде Тюэрэша яму, и в том самом месте, которое указал Мише, извлёк на поверхность целую груду старинных драгоценностей. При их он громко закричал от радости, но мише, стоя с ним рядом, заплакал и сказал, «Я вижу, как некий человек убивает брата своего из-за одного лишь такого блестящего камушка. И происходит это десять тысяч лет спустя. Эта вот яма, откуда достал ты сокровище, станет могилой убиенного» от человек из Шенея. Я знаю также, где твоя собственная могила, ибо я вижу тебя, лежащим в ней. Жизнь каждого человека в центре времен. Все жизни были ясно увидены Мише и запечатлелись в его глазу. Мы, люди, стали зеницами очей его, одеяния наши, его ясновидением. Бытие наше дало ему знание». В самой гуще леса Орнен, что раскинулся на сто тысяч шагов в длину и сто тысяч шагов в ширину, стояло дерево Хеммен. Дерево было старым, раскидистым, сотни крупных ветвей, и на каждой сотни мелких веточек, а на каждой веточке сотни сотен иголок. И дерево это сказало своей душе, что гнездится в корнях. Видны все мои листья, иглы, кроме одной. Эту единственную иголку скрывают во тьме остальные. Это моя великая тайна. Кто распознает ее во тьме среди бесчисленных моих игл? Кто сочтет их все?» В своих скитаниях мише проходил как-то через лес Орнен, и именно с этого дерева Хемен сорвал именно ту маленькую веточку, с заветной иголкой, которую и сломал. Ни одна дождевая капля не упадет снова с небес во время осенней непогоды, если она падала раньше. А осенние дожди выпадали и раньше, и выпадают сейчас, и будут выпадать всегда в это время года. Мишей видит каждую каплю, знает, куда она падала, падает и упадет в будущем. У Меше в зенице ока все звезды и тьма межзвездная. Все это залито ярким светом. Отвечая на тот вопрос лорда Шортха в миг ясновидения, Меше узрел все небеса разом, как если бы все это было одно лишь солнце. Над землей и под землей вся сфера небесная была залита светом, как поверхность солнца, и тьмы не было вовсе ибо видел он не то, что было, и не то, что будет, но то, что есть. Те звезды, что, исчезая с небосклона, уносят с собой свой свет, единовременно запечатлелись в его глазу и светили теперь все сразу. Тьма есть лишь в глазу смертного, считающего, что он видит всё, однако не видит ничего. Во взгляде Миши тьмы не существует а потому те, кто взывает ко тьме, хондораты, обезумели и были исторгнуты со слюной изо рта Мишэ, ибо они дают имена тому, чего не существует, называя это несуществующее истоком и концом. Нет ни истока, ни конца, и все существует лишь в центре времен, подобно тому, как все звезды разом могут отразиться в одной лишь капле дождя, падающей с небес в ночи. Так и капля эта тоже отражается сразу во всех звездах мира. Не существует ни тьмы, ни смерти, ибо все сущее лишь в великом миге ясновидения и концы и начало едины. Един центр всех времен, как един миг ясного видения, как един закон и вечный свет. Так загляни же теперь в глаз Мише.